Сказка о золотом царстве В каком-то государстве жил-был царь. У этого царя был только один сын, Иван-царевич. Ивану исполнилось лишь шестнадцать годов, как... Мать его умерла, а царь женился на другой. На волшебнице. Она страшно не любила Ивана а сделать оборотнем не могла, потому что родная мать благословила его перед смертью и дала ему какой-то травы, чтобы он всегда носил ее на шее, а ведьма и близко подойти не смогла. Вот как подрос Иван-царевич, да и увидел, что ему в доме тесно, везде мешает, и стал ходить в лес уток стрелять. Идет раз по берегу реки и видит, что ты... Девять скупаются. Взял да и спрятал одной платье. А это были три сестры родных и три царевны дочери сильного и могучего царя Дагона Дагоныча. И управляли они тремя царствами. Выкупались они, вышли из воды, двое стали одеваться, а у третьей платьи нет. Попросила она у сестер покрывала, а они тогда и не дали, оделись, обернулись в уточки, да и полетели, а она и стал плакать. Вот плакала она, плакала, долго, а потом встала и говорит, кто взял мое платье, отдайте. Если старый человек, будешь дедушка, если пожилой, будешь дядюшка, а если молодой человек, замуж пойду. Иван-царевич сидит за кустом и ничего не говорит. Она другой раз сказала то же самое, а Иван-царевич опять ничего не говорит. Она и в третий раз сказал то же самое, да и заплакала. Неужели, говорит, умирать мне здесь в неведомой стране голодом? Вышел Иван-царевич из-за куста и бросил ей платье. А когда она оделась, он вышел и сказал, «Кто ты, Она сказала Я царевна, дочь славного и могучего царя догон дагонча и управляю золотым царством. А скажи мне, добрый молодец, кто ты сам и кто твои родители, чтоб я могла выполнить что сказала? Иван царевич сказал: Я и сам царевич, сын царя Всесвета Хлемоновича, который управляет здешним государством. мать меня — Ведьма, она ненавидит меня. — Ну, хорошо же. Я приеду завтра за тобой на трех кораблях, а ты, смотри, не уходи никуда. Только лишь пришел Иван-царевич домой, а мать уже узнала, где он был. Утром она и говорит, — Я завтра именинница буду, так выпей вот вина, ковшечек. Иван-царевич пока пил, она и воткнула ему, заколдованную булавочку. Вдруг слышит Иван-Царевич, пушки полят, в пристань корабли валят, а Иван-Царевич так спать и захотелось, лёг он спать, да и заснул. Пришла царевна Елена Дагоновна, да и начала будить Иван-Царевич, будила-будила, а разбудить не могла, да так уехала. Проснулся Иван-Царевич, а уж там корабли и паруса подняли, назад пошли. Поплакал, поплакал Иван-Царевич, да и думал, был вдогонку ехать. Хватил за пояс, а... а тут записка. Развернул и начал читать. Я была здесь, а ты спал. Сегодня была на трех кораблях, а завтра дождай буду на шести. На другой день мать опять обворожил Иван-Царевич, и он проспал, когда приехал невеста. Она написала ему, что вот другой раз приезжал, а ты все спишь. Я бы хотела сонного увезти, да мачеха не дала. Сегодня была на шести кораблях, а завтра буду на девяти. Настал опять и третий день, а мачка так убивает около иван царевич и опять начала почивать медом, а в чашке-то сонного напитка зелье был накладен Вот Иван царевич выпил. Да то часа опять лёг и заснул, да и проспал до вечера. Приехал опять его с побудила, побудила, а унести сонного не дали. Взяла на ножницы, да отрезала пучок волос и уехала. Прохватился Иван Царевич, а уж корабли ушли. Взял он записочку, которая была положена на подушку, развернул и начал читать, а там было написано «Змей-обманщик». «Ты издевался надо мной по три дня, а для того, чтобы не ехать со мной, ты принимал сонные зелья, так знай же, что кто в моем царстве вспомнит тебя, Ивана-Царевича, тому голова с плеч, да и ты, если найдешь мое царство, так не являйся ко мне на глаза, а не то и ты получишь тоже». Как прочитал только Иван-Царевич, да и заплакал. Плакал долго, а потом стал думать думать как в золотое царство попасть. Утром пошел к царскому кузнецу Федоту и заказал три шапки, три посха, до да трое спаги, до да три булки железных, Простил с отцом и пошел, куда глаза глядят. Шел он близко, ли, далеко, низко, ли, высоко, Скоро сказка сказывается, да не скоро дел делается. Вот ж у него, да и шапки износились, да и посхи стерлись, да и спаги протоптались, да и булки съедены были, а все еще не мог до пути до дороги добраться, в такую трущобу зашел. Долго шел еще, и, наконец, Вышел на поляну, а тут дом стоит. Зашел он в дом и видит. Лежит старик, седой, как лунь, голова в большом углу, а ноги в пьяном углу. Фу-фу-фу, человеческим духом пахнет. Лежал я здесь сто годов, слыхом не слыхал, видом не видал, а теперь человек в виду появляется. скажи кто ты добрый человек? Я Иван-царевич, сын царя Всесвета Хлемоновича. он управляет Пчелимским царством. О, да ты внук моего знакомого Давича, а дай круг твою. Иван-царевич подумал, он, пожалуй, и руку-то оторвет. Посмотрел, а тут березовое полено взял да и подло одним концом, а с другой сам держит. Старик так приезжал, что из другого конца сок потек. А ведь мяконькая рука-то. — Куда идешь ты, Иван-царевич? воли или Не неволей? неволей, дедушка, — отвечал Иван-царевич. — Да какой же неволей? — Да вот так и так, — говорит Иван-царевич, и рассказал все, что было прежде. Старик подумал, подумал, да и говорит. — Поди в чулан. Вебери получишь пищаль, ружье. Да и стреляй дичину по три дня. А там увидимся. Иван Царевич ходил полчаса устрелять, а настрелял почти полную избу. На четвертый день наносил дров и затопил печь, а старик выстрелил двери к ксяки и принес чан огромный, огромный, и начал кидать птицу в печь, а как перья обгорят, то и кинет в чан, а как наклал полный чант, вынес на крыльцо. Потом свистнул по-молодецки, крикнул по богатырски и вилась пред ним птица Ба. Старик говорит ей, сослужи ты мне, птица, ба, службу доверную. Вот снеси ты этого человека в золотое царство. Да смотри, снеси, а не только мне не являйся. Ну, а ты, Иван-царевич, давай по птичке, как она повернет к тебе голову. Потом накормил старик Иван-царевич и птицу ба и снарядил их в путь дорожнику. Пожил на спину птицы чан с дичью, а на чан Ивана-царевича и простился с ним. Поднялась птица, ба, выше лесу стоящего, ниже облака летячего, и полетела, как стрела. Иван-царевич ей все по птице да по птице. Вот перелетели они и океан, море великое, и царство золотое видно стало, так и сияет, словно настоящее солнце. Или золото, ну, смотреть сначала больно было. А запас у Ивана царевича уже вышел, и птица ба сказала человеческим голосом Сойди с меня, а не то сброшу, а если не хочешь, давай еды. Иван царевич бросил чан. Вырезал из ноги икры, подал птице-ба одну, а немного позже и другую. Как прилетели на землю, птица-ба говорит, «Иван -царевич, — Иван-царевич, ходи. А Иван-царевич говорит, — Не могу, у меня икры вырезаны. Птица-ба харкнула и подала Ивану-царевичу икры. Иван-царевич сошел с птицей, ба, и увяз в болото по уши. Она взяла его за уши и бросила так шибко, что он по три дня и встать не мог. На четвертый день встал и пошел в город. А тут доска какая-то к воротам прибита, он остановился и стал читать. — Если кто... В моем царстве вспомнит какого-либо Ивана-царевича, тому голова с плеч. Заплакал Иван-царевич, однако пошел в город. Первый дом был бабушки за дворенки Иван-царевич попросился ночевать. — Да что, тка, и пустила бы я тебя. Да сегодня царевна лишь ко мне придет и спросит, кто ты и зачем сюда зашел. Иван рассказал ей, а потом говорит — Да хоть в подполье отпусти Ну, скорее, скорее, царевна -то приехала. Только лишь Иван-царевич спустился в подполье, в избу пришла царевна с мамушками и прежними нянюшками и красными девушками и говорит, — С кем ты разговаривала, бабушка? — А никого у меня не было. Это я так, на радостях. — Полно, полно, бабушка. — Ты кого-то в подполье спустила. Дай-ка я посмотрю. Ну вот в какую немилость попал я, что и царевна мне не стала верить, сказала бабушка Задворенко и заплакала. Но «Ну, не плачь, не плачь, бабушка, сказала царевна и села за стол. Долго она угощалась, а потом бабушка задворенько сказала, Матчка моя, Олен Гоновна, зачем ты... Да нет, ведь ты казнишь меня, побожись, что не казнишь меня. И царевна побожился. «Зачем ты не любишь Ивана-царевича? И куда ты заботку-то о нем запрятала?» Царевна сначала был позамялась, а потом рассказала, что и как было. И прибавила, что забота о нем запрятана в курином яйце. «А это куриное яйцо в утке, а утка в зайце, а заяц в железном ящике» а железный ящик в синь камни, а синь камень положен к злому дереву, а это дерево растет на острове Буяни, а остров на великом море-океане, и будет кто это яйцо достанет, доспечет лепешку, и я съем, так и Ивана-царевича полюблю, и за него замуж пойду. На другой день Иван-царевич поблагодарил бабушку за дворинку и пошел отыскивать остров Буян. Идет он близко ли, далеко ли, Низко ли, высоко ли, Скоро сказка сказывается, А не скоро дело делается. И пришел он к морю. Вдруг слышит писк, подошел, А тут видит, ходят маленькие Каких-то десять цыпленков И так весело чиликают. Вот поднялась буря, и пошел дождь, А у них и перья -то Только что появились, ну и озябли, И стали жаться друг дружки. дружке. Иван-царевич жалился, сел на землю и закрыл их полой. Вдруг прилетела огромная птица и хотел было убить крыльями Ивана-царевича. Цыплятые сказали ей человеческим голосом, «Не тронь, кабни он, то и мы бы околели». Птица и говорит, «Ну, Иван-царевич, будет во мне нужда, вспомни, а я пригожусь тебе». Иван-царевич пошел дальше, а тут два щенка, крохотные такие, что Ивану-царевичу жалко стало, и он прикрыл их полой, чтобы согреть от холода. Вдруг бежит мать с добычей, да прямо на Иван-царевича, а щенки сказали человеческим голосом, «Не тронь, кабы не он, мы б замерзли!» Мать и говорит... Иван-царевич, когда тебе нужда будет во мне, вспомни, а я услужу тебе. Пошел Иван-царевич дальше по берегу, а тут щука так и вертится. Ее, значит, волнами занесло на берег. Иван-царевич смахнул щуку в воду, а она и говорит, «Ну, Иван-царевич, вспомни только меня, я тебя услужу со временем». Шел Иван Царевич еще после этого и пришел наконец к острову Буяру. Да перейти никак нельзя, и недалеко бы да не перескочишь. Вдруг откуда ни возьмись, та птица и говорит ему Садись, Иван царевич, вот видишь, как я пригодилась, и перенесла Ивана Царевича на остров и села недалеко от него. Он нашел злой идею поднял синь камень и начал молотом бить, да, где тебе камень и не поддается. Птица говорит, поди прочь, Иван-царевич, а сама поднялась высоко-высоко, да так ударилась, что синь камень напополам рассекла. Иван-царевич вынул железный ящик и разбил молотом, оттуда выскочил заяц и побежал. Иван-царевич думал, что теперь все пропало, а нет. Откуда не возьмись мать маленьких и несет зайца? — Смотри, Иван-царевич, ведь я пригодилась, ведь моих ты щенят-то спас. Раскрошил Иван-царевич зайца, а утка выпрыгнула и полетела. Иван-царевич поднял голову, а большая птица уж и несет утку. Взял Иван-Царевич утку, вынял яйцо и понес полоскать. Полоскал, полоскал, да и выронил в воду. — Вот ты не думаешь, где беда-то случится, — сказал Иван-Царевич, а сам и заплакал. Щука поймала яйцо и принесла Иван-Царевичу и говорит, — Смотри-ка, я тебе пригодилась, не забывай меня и впредь. Взял Иван-царевич яйцо, а птица принесла почти до самого города, где царствовала Алена Дагоновна. Иван-царевич пришел к бабушке за дворинки, состряпал три лепешки и сварил яичницу для царевны, а сам залез на палате. Вот приехала царевна. посидел посидела и начала закусывать. А это было еще утром. Бабушка подала лепешки, яичницу, И начала подчивать. Царевна съела лепешку, задумалась, съела другую, загорюнилась, съела третью, запечалилась. А как попробовала яичница, скачила из-за стола, схватила ножик и прямо к зеркалу. Бабушка задворненько испугалась и схватила царевну за руку и говорит, «Что это ты, голубушка, делаешь? Скажи-ка, что тебе нужно?» Ивана Царевича! Ивана Царевича! закричала царевна, — Илья я умру! Дайк, дайк дай ножг! Да послушай меня! Ведь ты сказал, что кто Иван Царевич вспомнит, тому голова с плеч! Да ведь теперь еще везде доски прибиты, как ж можно! Прикажи доски снять! Так, Иван Царевич, покажу! Царевна приказала лишь только доски и снять, а бабушка за двоенькой говорит, сходи! Иван царевич, пора. Сошел Иван царевич. А царевна бросилась к нему и стала спрашивать, как он сюда попал и как ее заботушку достал. Иван царевич рассказал все от слова до слова и поехал вместе с ней во дворец. Иван царевича вымыли, причесали, наладили, а у царевны не пиво варить, ни вино курить честным перком да за свадебку. И сделался Иван-царевич царем, нарядил два корабля в свое царство с товарами, чтобы узнали, кто там царствует. Скоро сказка сказывается, да не скоро дел делается. После Ивана-царевича отец умер, а царствовать стал сын ведьмы, его мачхи Панкрат Всесветович. Иван-царевич настроил кораблей и поехал завоевывать царство своего отца Всесвета Хлемоновича. Мачку на воротах расстрелял, остатки сжег и пепелок на ветер развеял. А брата Панкрата-царевич тут оставил, а сам женой поехал в ее царство. Стал жить и быть, и добра наживать, и лихо избывать.